«Рисковать своим будущим ради мелкого самолюбия», — припомнилось мне. «Извиняюсь», — повернувшись к Лихо, сказал я неловко. Но Николай Антонович уже снова заговорил и Лихо сделал вид, что не слышит. «Скажи, Григорьев, вот ты дико избил Ромашова. Ты бил его ногами по лицу, причинив таким путем тяжкие увечья, заметно отразившиеся на здоровье твоего товарища Ромашова». «Чем ты объясняешь это поведение, неслыханное в стенах нашей школы?» «Кажется, больше всего я ненавидел его в эту минуту за то, что он говорил так длинно и кругло. Но рука Кораблева выразительно поднялась над столом, и я перестал волноваться. Во-первых, я не считаю Ромашова своим товарищем. Это было бы для меня позором, такой товарищ». «Во-вторых, я ударил его только один раз. «А в-третьих, что-то незаметно, что у него стало плохое здоровье». Все зашумели с возмущением, но кораблёв чуть заметно кивнул головой. «Мое поведение можно объяснить так», — продолжал я все более спокойно. «Я считаю Ромашова подлецом и могу доказать это когда угодно. Нужно было не бить его, а устроить общественный суд и позвать всю школу». Николай Антонович хотел остановить меня, но я не дал. Ромашов — это типичный нэпман, который говорит только о деньгах и думает только об одном — как бы разбогатеть. У кого всегда можно достать деньги под залог? У Ромашова. У кого девчонки достают пудру и губную помаду? У Ромашова. Он купит коробку пудры, а потом продает по щепотке. Это общественно вредный тип, который портит всю школу. Дальше я все время говорил в такой же форме как будто и точно выступал общественным обвинителем на суде. Иногда речь моя была чем-то похожа на речи Гайра Кулия, но мне некогда было думать об этом сходстве. Но это еще не все. Я утверждаю, что Ромашов психологически влияет на более слабых ребят, с тем, чтобы взять их в свои руки. Если нужен пример, пожалуйста. Валя Жуков. Ромашов воспользовался тем, что Валя нервный, и запугал его всяким вздором. Что он делает с ним? Он сперва берет с него честное слово, а потом рассказывает ему о своих подлых секретах. Я был просто поражен, когда узнал об этом. Комсомолец, который дает честное слово, что никому не расскажет. О чем же? О том, чего он еще и сам не слыхал. Как это называется? Но это еще не все. Кораблев давно уже похлопывал ладонью по столу. Но я больше не думал, волнуюсь я или нет. Мне казалось, что я ничуть не волнуюсь. «Это еще не все. Я вас спрашиваю», — сказал я громко и обернулся к Николаю Антоновичу, — «мог ли существовать в нашей школе такой Ромашов, если бы у него не было покровителей?» «Не мог бы. И они есть у него. По крайней мере, мне известен один из них — Николай Антонович!» Это было здорово сказано. Я сам не ожидал, что мне удастся так смело сказать. Все молчали. Весь педагогический совет. И все ждали, что-то будет. Николай Антонович засмеялся и побледнел. Впрочем, он всегда немного бледнел, когда смеялся. Как это доказать? Очень просто. Николай Антонович всегда интересовался, что о нем говорят в нашей школе. Не знаю, зачем ему это нужно. Факт тот, что для этой цели он нанял Ромашова. Я говорю именно нанял, потому что Ромашов ничего не станет делать бесплатно. Он его нанял, и Ромашов стал подслушивать, что в школе говорят о Николае Антоновиче, и доносить ему. А потом он брал Жукова честное слово и рассказывал ему о своих доносах. «Вы можете спросить меня, что ж ты молчал? Я узнал об этом накануне отъезда, и Жуков тогда же обещал написать об этом в ячейку, но сделал это только сегодня». Я замолчал. Кораблев снял руку со стола и с интересом обернулся к Николаю Антоновичу. Впрочем, только он один держал себя так свободно. Остальным педагогам было как-то неловко. «Ты кончил свои объяснения, Григорьев?» Ровным голосом, как будто ничего не случилось, сказал Николай Антонович. «Да, кончил». «Может быть, вопросы?» «Николай Антонович», — любезно сказал Кораблев, «я полагаю, что мы можем отпустить Григорьева». «Может быть, мы пригласим теперь Жукова или Ромашова?» Николай Антонович расстегнул верхнюю пуговицу жилета и положил руку на сердце. Он еще больше побледнел, и редкая прядь волос, зачесанная на затылок, вдруг отстала и свесилась на лоб. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Все бросились к нему. Так кончилось заседание.